Письмо четвертое. При той неопределенности понятий и неполноте сведений о расколе и раскольниках, о которой, я, кажется, вдался уж во много глаголынье, точного верного разделения его на отрасли ни в русской администрации, ни в русской литературе не бывало. В 17 столетии, когда образовался собственно так называемый раскол, как последствия реформ патриарха Никона. Кажется, никому не приходило в голову, что в русском народе кроются разнообразные религиозные разногласия. А между тем, это было так. Хлыстовщина, например, в это время уже была, и притом давно. И притом не только у нас, но и у западных славян со времени крещения славянских народов. Так, из густынской летописи видно, что в 1507 году христовщина и хлыстовщина существовали в Польше и Силезии. Во время Донского был у них Христос Аверьян, убитый татарами. Во времена Ивана Грозного были в Москве, в Киржаче и на реке Андоме Христос Иван Емельянов и Богородица Марья Якимовна. При Никоне странствовал по нынешним Костромской и Владимирской губерниям господь Саваоф Данила Филиппович, который около Костромы побросал в Волгу и старые, и новые книги. Говоря, что не в грамоте и не в книгах, а в слове и духе спасения. Рационалисты со времен Новгородских еретиков на Руси не переводились, особенно в Заволочских монастырях, по сказанию князя Курбского. Беспоповщина существовала задолго до Никона, начало ее в стригольничестве, появившемся в Обскове еще в XVII столетии. Но разница беспоповщины XIV и последующих столетий от современной, образовавшейся в исходе XVII столетия, весьма важна. Та отвергала иерархию и по принципу, и по факту. Нынешняя же, признавая принцип, отвергает иерархию лишь по факту. Но об этом замечательном явлении в русской жизни, имевшем важное влияние и на развитие молоканских или рационалистских ересей, когда-нибудь после. До XVIII столетия вовсе не разделяли раскольников на разряды, толки, согласия. Всех русских людей, разномыслящих с господствующей церковью, называли общим именем «раскольщики». Кажется, в то время еще и не подозревали о распадении раскола на секты, хотя уже в конце XVII века и знали о его разногласиях. В посланиях Игнатия, митрополита Сибирского, писанных в 90-х годах XVII века, уже видны указания на эти разномыслия. Но первое распределение раскольников по сектам появилось в первый раз в розыске святого Дмитрия Ростовского. Помещенное в розыске разделение раскольников на секты не принадлежит самому святителю. Он говорит, что в 1708 году доставлен был ему список сект иосафом. строителем спаса Раевской пустыни, находившейся среди чернораменских лесов, называемых Дмитрием, не знаю почему, Брынскими. В следующем, 1709 году, в марте, то есть месяцев за семь до кончины святого Дмитрия, ярославец Петр Ермилов, старец Переяславского Борисоглебского монастыря Андроник и еще старец Пахомий, давно живший в черной рамени и на Керженце, сообщили ему дополнительные сведения по этому предмету. Когда они были у святого Дмитрия, он показал им малые тетрадицы Иоасафа и спросил, действительно ли такие секты, скиты, находятся у раскольников. Они отвечали, теперь не все такими именами скиты прозываются, разве что прежде так назывались, ибо иные скитоначальники перемерли, другие в иные страны переселились, в Польшу многие ушли и там поселились. И затем доставили Дмитрию сведения о существовавших тогда, то есть в 1709 году, сектах. По списку Иосафа их было 20. Из них 9 не упоминаются уже во втором списке, но зато вместо них прибавлено 4 новых. Так что во втором списке является лишь 15 толков. Вот эти толки. По списку Иосафа. Первый Христовщина, второй Иконоборщина, третий. Поповщина, четвертый. Беспоповщина, пятый Чувственники, шестой. Кривотолки, седьмой. Ануфриевщина, восьмой. Авакумовщина, девятый. Ефросиновщина, десятый. Иосифовщина, одиннадцатый. Калиновщина, двенадцатый. Киприяновщина, тринадцатый. Иларионовщина, четырнадцатый. Сиропионовщина, пятнадцатый. Казминщина. 16-й Волосатовщина, 17-й Исаковщина, 18-й Стефановщина, 19-й Сожигатели, 20-й – Морельщики. По списку Петра Ермилова и других. 1-й Христовщина, 2-й Иконоборщина, 3-й Поповщина, 4-й – Беспоповщина, 5-й Чувственники, 6-й – Кривотолки, 7-й – Ануфриевщина или Авакумовщина, 8-й Иосифовщина, девятый Илларионовщина, Ларионовщина, десятый Серапионовщина или Морельщики, одиннадцатый Волосатовщина или Сожигатели, двенадцатый Федосеевщина, тринадцатый Ефремовщина, четырнадцатый Иаковщина, пятнадцатый Субботники. Сверх того в третьей части розыска упоминаются первый Подрешетники или Капитоны, второй Андреевщина, третий Рогожники или Рубичники. Четвертый – Павлиновщина, пятый – Андреяновщина. Таким образом, святому Дмитрию Ростовскому было известно о 29 раскольнических сектах. Ученый-святитель не успел подвергнуть доставленные ему списки надлежащей критике, ибо в октябре того же 1709 года скончался. В этих списках с раскольниками помещены и еретики – Христовщина, то есть хлысты, иконоборцы, субботники, то есть молоканы. Помещены кривотолки, как особая секта, с таким объяснением. Все скиты их раскольнические, того суть именования, понеже все криво толкуют божественное описание. Из второго списка видно, что в первом Иосаф одну и ту же секту, называвшуюся двумя именами, представлял за две отдельные – Ануфриевщина и Авакумовщина, Морельщики и Серапионовщина. И, наконец, ни в том, ни в другом списке нет разделения на главные отрасли раскола – поповщину и беспоповщину. Петерим, прежде раскола учителя, впоследствии архиепископ Нижегородский, вызданный им по повелению Петра I в 1721 году пращице, первый делит раскольников на разряды более точным образом – Вот это разделение: А. Беспоповщина. Первый Перекрещеванцы, второй Нетовщина, третий Андреевщина, четвертый Федосеевщина. Б. Поповщина. Первый Авакумовщина или Ануфриевщина. второй Сафонтиевщина или Стариковщина, третий Дьяконовщина или Лысеновщина. Питерим и в бытность свою бродячим раскольникам по скитам и лесам. И, в бытность свою любимцем Петра I и Нижегородским архиереем, знал раскол только в Нижегородской и в сопредельных с ней епархиях. Поэтому весьма многие отрасли раскола, образовавшиеся в Поморье, польских владениях, в стародубских лесах, в Сибири, он, по незнанию, не внес в свой список. О хлыстах и молоканах, которых святой Дмитрий называл именами христовщины и Коноборцев, Петерим вовсе не упоминает. Хотя они были в Брынских лесах, то есть в Нижегородском Заволжье. А в Березополье, нынешнем Горбатовском уезде, принадлежавшем к епархии Петерима, был в его время один из важнейших центров хлыстовщины. Еще больше было хлыстов в самом Нижнем Новгороде, где жил сам Петерим. Там люди именитых людей Строгановых были в хлыстовщине, за что в присутствии Петерима Петр I запечатал великолепную, доселе составляющую украшение Нижнего Строгановскую церковь, в нижнем ярусе которой под носом Петерима хлысты совершали свои родения. Таков был равноапостольный по выражению Петра I Петерим, к которому абсолютный император охладел со времени обыска Строгановской церкви. Во время предсмертного его персидского похода. Но Феофан Прокопович пятириму руку держал, и он не погиб, но из раскольника, сделавшись русским архиереем, потом вместе с Прокоповичем чуть ли не сделался лютеранином. Полнее список раскольнических сект у Феофилакта Лопатинского, архиепископа Тверского, многими страданиями заплатившего за ревность к православию и нелюбовь к Феофану Прокоповичу и его клевретам. Этот список находится в феофилактовом обличении неправды Раскольнической, написанном в 20-х годах 18-го столетия, но напечатанном не раньше 1745 -го года. Вот список Лопатинского. Первый – Авакумовщина, второй – Никитовщина, третий – Авраамиевщина, четвертый – Капитоновщина, Пятый Анофреевщина, шестой Иевлевщина, седьмой Досифеевщина, восьмой Стапановщина, девятый Сафонтьевщина, десятый Багамилы, одиннадцатый Осафовщина, двенадцатый Потемковщина, тринадцатый Розенковщина, четырнадцатый Акулиновщина, пятнадцатый Титловщина. 16 старой иконовщина, 17 Осиповщина, 18 Филипповцы, 19 Расстриговщина, 20 Самокрещенцы, 21 Нетовщина, 22 Беспоповщина, 23 Дьяконовщина, 24 Нифантовщина, 25 Морельщики, 26 Сожигатели, 27 Гробополагатели, 28 Христовщина 29-й Перекрещеванцы. А. Андреевщина. Б. Феодосиевщина. В. Даниловщина. 30-й – Кадильники. 31-й – Субботовщина. 32-й – Детоубиватели. 33-й Иконоборская. 34-й – 35-й Пасхаверцы. 36-й – Точно так же, как и в списках, доставленных Святому Дмитрию, В списке феофилакта нет систематического разделения на секты, и здесь вместе с раскольниками помещены еретики, молоканы под именами субботовщины и иконоборской ереси, хлысты с другими богомильскими ересями под названиями богомилов, акулиновщины, христовщины и меселян. Не разделены секты поповщинские от беспоповщинских, И тогда как перечислены все виды Беспоповщины, означена еще секта под именем Беспоповщины и прочее. Одна и та же секта, известная под разными названиями, означена под видом двух особых сект – Дьяконовщина и Кадильники. С 20-х годов 18 -го столетия не являлось ни одного как печатного, так и рукописного сочинения, в котором находилось бы распределение раскольников по сектам или толкам. После Феофилакта Лопатинского первый составил такое распределение «Охтинский», что в Санкт-Петербурге, протоиерей Андрей Иванович Журавлев, который в молодости сам был в беспоповщинском расколе, а после, по поручению князя Потемкина Таврического, много трудился в увещании и обращении стародубских раскольников к церкви. Сочинение свое о раскольниках писал он в 90-х годах XVIII -го столетия. Вот как он распределяет раскольников по их толкам. А. Беспоповщина. Первый Поморское согласие. Второй. Федосеевщина. Третий. Филипповщина. Четвертый. Нетовщина. Пятый. Пастухове или Адамантово согласие, шестой. Новожены. Седьмой. Самокрещенцы. Восьмой. Чувственники. Девятый. Молоканы. Десятый. Щельники. Одиннадцатый – Селезневщина или Жиды, двенадцатый – Титловщина, тринадцатый – Суетные, четырнадцатый – Познающие или Сомнящиеся. Б. Поповщина. Первый – Ануфриевщина, второй – Ветковское Согласие, третий – Епифановщина, четвертый – Дьяконовщина, пятый – Перемазовщина, шестой – Чернобольцы, седьмой – Суслово Мнение. В этом списке также есть свои недостатки. Так, например, ереси молоканские под названиями молоканов, щельников и селезневщины отнесены к беспоповщине. Не говорю о других недостатках, менее важных, оставляя это до другого времени. В самом начале нынешнего столетия в Рязанской семинарии по распоряжению местного епископа Симона Составлена была книга под названием «Наставление правильно состязаться с раскольниками», в которой также перечислены разные раскольнические секты на основании сведений, заимствованных из сочинений Феофилакта Лопатинского и Протеерея Журавлева. Нового и самостоятельного в этой книге нет ничего. Распределение по сектам, сделанного Журавлевым, держались и прочие авторы, печатавшие свои сочинения по этому предмету в девятнадцатом столетии. Впрочем, у некоторых из них упоминаются и новые, то есть узнанные в последнее время толки. Например, скопцы, хлысты, духоборцы, общие, странники, белокреницкие и прочее. Сверх того есть еще несколько толков, о которых ни в одной печатной книге до сели изданной не упоминаются, но говорится лишь в разных рукописных сочинениях. Сюда принадлежат А. Поповщина, первый Лужковское согласие или Тайная Церковь, Б. Беспоповщина, первый. Аристово согласие, второй. Монинское согласие. 3-й Губенское согласие, 4 Ребиновщина. Рябиновщина, 5 Кондратьевщина, 6-й Глухая Нетовщина, 7-й Петрово Крещение, 8-й Дрождники, 9 Бондаревское согласие, 10 Самоправщики, 11-й Перекупованцы, 12-й Церковщики, 13 Кокоревщина, 14-й Арсениевщина. В. Малаканские 1. Малаканы субботники субботнике, сациняне, унитары, 2. Малаканы воскресники, 3. Немаляки. Г. Мистики. 1. Сионская церковь, 2. Лабзинцы, 3. Десные христиане. Д. Богомильские. 1. Фарисеи, 2. Богомилы, 3. Эляды, 4. Купидоны, 5. Лазаревщина, 6. Монтаня. Седьмой Милютинская ересь, она же алаторская Восьмой Адамиты Татаринова. Девятый Наполеоновы. Десятый Искатели Христа, Ползуны, Холстовщина. Одиннадцатый Шалопуты, Двенадцатый Духовные скопцы. Смотря на приведенные здесь списки религиозных разномыслей русского народа за полтораста последних лет, можно было бы вывести заключение что со времени составления розыска одни толки исчезли, другие возникли вновь. Но такое заключение было бы крайне ошибочное, За исключением некоторых молоканских и богомильских ересей, действительно образовавшихся в XVIII и XIX столетиях, все остальные русские религиозные разномыслия и в настоящее время те же, если не таковы же, как и полтора века назад. Притом, сект раскольнических никогда не было так много, как представляют их приведенные списки. В конце 17-го столетия русский раскол, обнаружившийся во время церковных реформ, совершенных патриархом Никоном, разделился только на две части – поповщину и беспоповщину. Когда с течением времени у раскольников перемерли попы Старого Ставления, то есть посвященные в сан до исправления церковных книг Никоном. Тогда одна часть противников Никоновой реформы, признавая необходимость священников для совершения таинств, стала принимать к себе попов нового ставления, то есть рукоположенных после Никона. Другая же часть раскольников отвергла совершенно священство, объявив, что священный чин повсюду упразднен, и потому таинств более нет кроме крещения и исповеди, которые на основании канонических правил, в случае крайней нужды разрешено совершать и мирянам. Первые, жившие преимущественно во внутренней России и на Южной Украине, составили секту поповщины. Вторые, жившие преимущественно в пустынях Северного Поморья и в Сибири, образовали беспоповщину. Эта беспоповщина отвергала и отвергает попов и всю иерархию, но не по принципу, а лишь по факту. То есть, признавая необходимость священства и таинств, она утверждает, что в нынешнее время правильных попов нет. Восстановление их навсегда невозможно, а потому и совершение пяти таинств, кроме крещения и покаяния, навсегда невозможно. Благодати на земле нет». «Она взята на небо», — говорят они. Ни в Поповщине, ни в Беспоповщине при самом их образовании не явилось такого человека, который бы, пользуясь авторитетом у всех своих единомысленников, рассеянных на огромных пространствах широкомасштабной России, дал одни неизменные уставы секты и правильно бы организовал ее». Оттого в раскольнических общинах время от времени возникали разные воззрения на тот или другой предмет церковного устройства. Отсюда произошли разделения, не весьма, впрочем, важные. В конце 17 века, когда преследуемые раскольники, спасаясь от огня, меча и оземствования, ссылок, удалялись в леса и пустыни, Там, вдали от строгого правительственного надзора, с каждым годом являлось множество скитов, то есть общин пустынножителей, общин, устроенных по образцу монастырскому и, большей частью, по студийскому. И едва ли не каждый основатель скита, придерживаясь раскола в главных чертах, имел лично принадлежавшее ему воззрение на ту или другую частность раскольнического устава. Это было до такой степени обыкновенно в раскольнических скитах, что вскоре слово «скит» – «обитель», «монастырь» – и слово «секта» – «толк», «согласие» сделались синонимами не только в разговорном и официальном языке законодательства 17-го и 18 столетий, но даже и в сочинениях пасторей православной церкви. Так, например, святой Дмитрий Ростовский в розыске, как я уже заметил, Слово «скит» постоянно употребляет вместо слов «толк» «секта». Различие между разными толками одного разряда, то есть поповщины или беспоповщины, не было важно. разноствовали одни от других то числом поклонов на епитемии за один и тот же грех, то приемами при к кодилом, то употреблением кожаной или холщовой лестовки, «четок» то употреблением той или другой надписи на кресте и прочим, каждая отрасль раскола, каждый толк, каждый скит или секта назывался по имени главного деятеля, создателя обители, учителя, настоятеля и тому подобного. Он умирал, место его заступал другой, и скит, управляемый им, принимал новое имя, по имени нового настоятеля. Это новое имя являлось у наших писателей как бы новой сектой, новой отраслью Раскола. Возьмем для наглядного объяснения Поповщину. До 1681 года главой ее был известный Протопоп Авакум. И вот Поповщина зовется Авакумовщиной. Казнили Авакума. Главой Поповщины делается Никита Протопоп Суздальский, и Поповщина зовется Никитовщиной. Казнили Никиту. На Керженце является ученика Вакума Ануфрий. и Поповщина называется Ануфриевщиной. В то же время в других керженских скитах является Сафонтий, и Поповщина его паства называется Сафонтиевщиной. По смерти Ануфрия и Сафонтия там же на Керженце является Александр, Дьякон, и Поповщина зовется Дьяконовщиной. После казни Александра центр Поповщина является на Ветке, и Поповщина зовется Ветковским согласием. Да были поповщинские раскольники давно искомого имя епископа, его звали Епифанием. Поповщина зовется Епифановщиной. После него явился лжеепископ Афиноген, последователи его зовутся Афиногеновщиной. За ним явился Анфим, явилась и Анфимовщина. Усилилось московское общество Поповщины, взяло верх над Стародубьем. И по Рогожскому кладбищу, центру московской Поповщины, вся Поповщина зовется Рогожским согласием. И так далее, и так далее. А между тем, все это одна и та же Поповщина. Раскол имел свое движение, свое развитие что однако ж не мешало ему быть неподвижным относительно обряда и воззрения на гражданское устройство общества. Как Гус далеко не во всем сходен с Лютером, этот с Меланхтоном, а последний с Мюнстером и прочее, точно так же и АВакум не сходен с Александром Дьяконом, Мануил Петров с Ильей Алексеевичем Ковылиным и так далее». Это движение Раскола до сих пор не было еще никем подвергнуто надлежащим исследованиям. К нему обратились слегка, ощупью, и наделали сотню сект. А между тем, всех русских религиозных разномыслей далеко не сто. Собственно говоря, в Расколе, в том, который произошел вследствие исправлений книг и обрядов патриархом Никоном, том, который содержит никейский символ и обряд православной веры по книгам, печатанным в Москве до Никона, существенных разделений только два – поповщина и безпоповщина. Первая признает иерархию и пока не имела своих архиереев до 1846 года, брала попов из православной церкви. Вторая отвергает всякую духовную иерархию. И подобно протестантским церквам имеет у себя учителей нерукоположенных, избранных общиной, но тем разенствует от протестантов, что эти отвергают иерархию по принципу, а беспоповщина лишь по факту. Существенное отличие Беспоповщины от православия и поповщины состоит еще в том, что она признает брак только гражданский, в той и другой, особенно в Беспоповщине, есть свои подразделения. Но они несущественны, временны, скоро приходящие и не имеют никакого догматического значения.